Глава 8. Что такое настоящее партнёрство? Материнство стало для меня удивительным опытом, чего нельзя сказать о родах. После 9 месяцев непрекращающейся тошноты я не могла дождаться следующего этапа. Увы, мой сынок никуда не торопился. Когда настала предполагаемая дата родов, мой врач решил стимулировать их. Мои родители и сестра Мишель приехали к нам с Дэивом в госпиталь. Некоторые утверждают, что вырастить ребёнка можно лишь всей деревне. В моём случае толпа народа понадобилась для того, чтобы только лишь извлечь из меня ребёнка. Я старалась, старалась изо всех сил. Радостное возбуждение моей группы поддержки постепенно сходило на нет, наконец все заметно заскучали. В какой-то момент во время схватки мне понадобилась помощь, но я не могла привлечь ничьё внимание, поскольку все собрались в другом конце палаты и показывали моему врачу семейные фотографии. В моей семье бытовала дежурная шутка: ничьё внимание невозможно удерживать слишком долго. Мои роды не стали исключением. Через 3 1/2 часа усилий мой сын весом 4 ,280 кг 280 г наконец появился на свет. Половина этого веса приходилась на голову. Моя сестра – педиатр, ей приходилось присутствовать на сотнях родов. Лишь многим позже она сообщила мне, что мои роды были одними из самых трудных на ее памяти. Но труды были не напрасны. Я ощутила это, когда врачи заявили, что мой ребенок здоров, и тошнота, не оставлявшая меня, целых девять месяцев, через час после родов, наконец-то отступила. Худшее было позади». На следующее утро я проснулась в своей палате, встала с постели, шагнула вперёд и очутилась на полу. Как оказалось, во время потуг я так сильно напрягла ногу, что растянула сухожилие. Неделю мне пришлось провести в обнимку с костылём. То, что в мою первую неделю в роли матери я не могла стоять, добавила мне проблем, но принесло также и неожиданную выгоду. Дейв взял заботу о нашем малыше на себя. Когда наш сын начинал плакать, Дейв вставал с постели, приносил его мне покормить, менял подгузники и снова относил в кроватку. Как правило, сразу после родов главным специалистом по уходу за ребёнком становится мать. В нашем случае всё было иначе. Когда нашему сыну было 8 дней от роду, Дейв учил меня менять памперсы. Если бы мы придумали это заранее, это было бы гениально, но ничего подобного мы не планировали. Так что, увы, мы не гения. На самом деле, нам следовало бы подумать о том, как мы будем справляться заранее. Когда я была на седьмом месяце беременности, мне позвонила женщина, работавшая на диссертации, посвященной работающим парам, и попросила меня об интервью. Начала она с вопроса «Ну и как вы со всем справляетесь?» Не то, чтобы совсем ответила я. У меня даже детей нет. Затем я предложила ей приинтерьерировать кого-нибудь с родительским опытом, но она возразила: "У вас через пару месяцев будет ребёнок, так что вы с мужем наверняка уже подумали над тем, кто будет забирать его, если в школе ему станет плохо". А кто из вас будет организовывать уход за малышом и так далее. Я не могла ответить ни на один вопрос. К концу телефонной беседы я была охвачена паникой, поскольку поняла, что мы с Дэйвом совершенно не готовы к родительским обязанностям. В тот вечер, как только он пришёл домой, я тут же вцепилась в него. "Господи", простонала я. "У нас через пару месяцев будет ребёнок, а мы ещё ни разу не обсуждали всю эту кучу проблем". Дэвид вскинул на меня как на сумасшедшую. "Что?" воскликнул он. "Да мы только об этом и говорим. Мы начали разбираться в том, что происходит, и поняли. Много обсуждая, как мы будем справляться с новыми обязанностями, мы почти всегда смотрели на них довольно абстрактно. Поэтому Дэвид был прав в том, что мы часто говорили о проблемах родительства, но и я была права, когда сказала, что мы совершенно не продумали практические аспекты. А часть и дела было в нашей неуптности. Мы даже не знали, какие конкретно проблемы следует предусмотреть. Мы слабо представляли себе, что нас ждёт. Кроме того, как мне кажется, мы инстинктивно не желали осознавать, насколько сильно вскорости изменится наша жизнь. Когда я забеременела, мы с Дэйвом работали в разных городах. Хотя в тот самый непосредственный момент, когда это случилось, мы, разумеется, были рядом. Несколькими годами ранее Дэйв основал в Лос-Анджелесе компанию «Лаунж Медиа», которую впоследствии продал корпорации «Яху». Штаб-квартира Я Хорус располагалась в Северной Калифорнии, где жила и работала я. Но Дейл и его команда по-прежнему базировались в Лос-Анджелесе, где он, соответственно, не только работал, но и жил. Когда мы начали регулярно встречаться, мы решили обосноваться в Северной Калифорнии. Так что Дейлу пришлось жить на два города. С понедельника по четверг он оставался на юге Калифорнии, а в пятницу летел на север, чтобы провести со мной выходные. Даже после того, как мы поженились, мы продолжали жить в том же режиме. После рождения нашего сына, дево пришлось мотаться в самолёт туда и обратно по несколько раз в неделю. Был, конечно, здорово, что мы могли себе это позволить, но долго так продолжаться не могло. Несмотря на огромные усилия, предпринимаемые дево, чтобы проводить побольше времени со мной и с ребёнком, он всё же слишком часто бывал в отлучке. А поскольку я оставалась с малышом постоянно, основная часть забот по уходу за ним легла на мои плечи. Такое разделение обязанностей казалось мне несправедливым, и это вносило напряжение в наши отношения. Мы наняли няню, но это не решало всех проблем. Эмоциональную поддержку и совместный опыт переживания невозможно купить за деньги. За несколько месяцев родительства мы погрузились в традиционной, полной перекосов модели гендерных отношений и стали одной из многих пар, столкнувшихся с подобными проблемами. За последние 3 десятилетия женщинам удалось добиться гораздо большего на рынке труда, чем в своём собственном доме. Согласно результатам новейших исследований, в американских семьях с детьми, где оба супруга работают в режиме полной занятости, на мать ложится на 40% больше работы по уходу за ребёнком и на 30% больше работы по дому, нежели на отца. Исследование, проведённое в 2009 году, показало, лишь 9% людей, в чьих семьях работают оба супруга, утверждают, что поровну делят домашние хлопоты, заботу по уходу за детьми и обязанности по зарабатыванию денег. В России на женщин ложится вдвое больше работы по дому, нежели на мужчин. Таким образом, хотя с годами мужчины всё чаще берут на себя домашние дела, процесс этот идёт очень медленно, и до равного распределения обязанностей нам ещё очень далеко. Кстати, не слишком удивляет тот факт, что в однополых парах домашние обязанности распределяются куда более справедливо. Официальная государственная политика поддерживает эту гендерную диспропорцию. Американское бюро переписи населения называет мать основным родителем, даже если в семье присутствуют и мать, и отец. Забота матерей о детях считается родительством, а если о малыше заботится отец, правительство называет это мерами по уходу за ребёнком. В России государственная политика также поддерживает представление о том, что уход за детьми дело в первую очередь женщины. Мне приходится слышать от мужчин, отправляющихся домой, что они собираются поработать няньками, но я никогда не слышала, чтобы женщина назвала заботу о собственном ребёнке работой няньки. Как-то один мой приятель во время группового выезда с коллегами проводил тренинг по командообразованию, и по ходу дела спросил участников об их хобби. Половина мужчин в группе назвала в качестве хобби своих детей. Хобби для большинства матерей дети, а отнюдь не хобби. Хобби это вечеринки с подарками. Но у моих друзей Кэти из Кота Митик всё строго наоборот. Кэти и Скот ведут бизнес в Кремниевой долине, и оба пропадают на работе целыми днями. Примерно год назад Скоту довелось отправиться по служебным делам на восточное побережье. Он проводил предобеденные совещания, когда у него зазвонил телефон. Его коллеги слышали лишь часть разговора: сэндвич, морковные палочки, нарезанное яблоко, солёные крендельки и печенье, сказал Скот. Затем, повесив трубку, он с улыбкой пояснил: "Жена интересовалась, что дать ребёнку с собой на ланч". Все рассмеялись. Несколько месяцев спустя Скоту опять пришлось отправиться на восточное побережье на деловую встречу с теми же коллегами. Поздним утром они ехали на такси, когда у Скота зазвонил телефон. Партнёры в изумлении слушали, как он вновь терпеливо диктует список продуктов для детского ланча: сэндвич, морковные палочки, нарезанное яблоко, солёные крендельки и печенье. И вот Скот, эта история звучит мило и забавно. Однако возьмите ту же историю, но измените пол действующих лиц, и она потеряет всё своё очарование. Ведь для большинства пар это повседневная рутина. Кэти и Скотт своим нетрадиционным распределением домашних обязанностей нарушают все общепринятые представления. Кстати, в этой истории есть эпилог, когда Скоту пришлось уехать в третий раз, Кэти вовсе забыла дать ребёнку с собой ланч. Обнаружив свой промах в разгар дня, Она решила проблему, заказав пиццу для школьного кафетерия. Дети были в восторге, чего нельзя сказать о скотине. Теперь, отправляясь в командировку, он заранее пакует порции детского ланч-бокса и оставляет записки с подробными инструкциями для жены. Возможно, модель, при которой один из родителей лучше знает, что дать ребёнку на обед, продиктована нам эволюцией. Можно сказать, что женщина, кормящая ребёнка грудью, и есть его первое данное природы. Упаковка с ланчем на вынос. Но несмотря на то, что женщине сама природа дала больше возможностей для того, чтобы вскормить своё дитя, мужчины также могут овладеть этим искусством, если приложить усилия и не полениться получить нужные знания. Если женщины хотят добиваться успехов в работе, а мужчины дома, традиционные представления должны быть подвергнуты пересмотру. Как сказала однажды Глория Стайн, это вопрос не биологии, а сознательности. В других областях мы вполне успешно преодолеваем биологические инстинкты с помощью сознательных усилий. К примеру, большие объёмы жира были необходимы для выживания во времена, когда пища была дефицитным ресурсом. Эволюция диктовала человеку необходимость постоянно искать еду и потреблять её в любой момент, когда она была в наличии. Но сегодня, в эпоху изобилия, наш организм больше не нуждается в запасах топлива, так что вместо того, чтобы поддаваться голосу природы, мы учимся ограничивать потребление калорий, усилим волю, мы боремся с биологией, или, по крайней мере, стараемся это делать. Поэтому, даже если представление о том, что матери лучше знать, коренятся в нашей биологической природе, эту идею отнюдь не обязательно высекать на скрижалях. Чтобы изменить ситуацию, нужно лишь искреннее желание и отца и матери. Да, кто-то должен помнить о том, что следует положить ребёнку в коробку для ланча. Но это не обязательно должна быть мамочка, и Кэти это охотно подтвердит. Точно так же, как женщины должны получить больше возможностей делать карьеру. Мужчинам следует дать шанс активнее проявлять себя в домашнем хозяйстве. Я видела многих женщин, которые неосознанно отказывали своим мужьям в праве делать свою часть хозяйственных дел, допекая их излишним строгим контролем или критикой. В социологии называют это материнским контролем, термин замечательно обозначающий фразу: "О боже, что ты натворил? Уйди я сама". Что касается заботы о детях, мужчины чаще всего улавливают невысказанное пожелание жон, так что мать способна как вдохновить мужа на уход за ребёнком, так и отбить у него желание заниматься этим. Если она строит из себя контролирующую мамашу, не желает делиться родительскими обязанностями или хуже того, пытается вовсе не подпустить отца к детям, он, разумеется, будет делать меньше. Когда замужняя женщина просит у меня совета о том, как привлечь отца к заботе о малыше, я советую ей попросить его надеть на ребенка памперс. Пусть сделает это, как сможет, но от начала до конца самостоятельно. Если же он безо всяких просьб встает с постели, чтобы поменять ребенку подгузник, надо реагировать на это с улыбкой и благодарностью. Пусть даже он натянет памперс младенцу на голову. Осваивая это искусство самостоятельно, он со временем непременно научится действовать правильно. Но если заставлять его делать всё исключительно под контролем жены, очень скоро все заботы лягут исключительно на её плечи. Женщина, которая хочет, чтобы её муж был настоящим партнёром, должна относиться к нему как к равному и обладающему такими же способностями, как она. Если это не кажется вам достаточно убедительным, учтите, исследования показали, что жёны, склонные к материнскому контролю, тратят на работу по дому на 5 часов в неделю больше, чем те, кто предпочитает строить отношения на принципах сотрудничества. Ещё одна распространённая и малопродуктивная модель поведения пытаться ставить перед партнёром задачи или хотя бы предлагать ему сделать то или иное дело. Тот факт, что женщина делегирует ему часть работы, это, конечно, шаг в правильном направлении, но разделение обязанностей должно быть истинным. Каждый партнёр должен иметь свою сферу ответственности, иначе он будет ощущать, что делает одолжение, а не выполняет свою часть работы. Конечно, совет отдать партнёру на аутк определённые обязанности, чтобы он сам отвечал за них, проще дать, чем выполнить. Мой брат Дэвид и его жена Эми, впервые став родителями, прекрасно знали об этой проблеме. Часто мне действительно было гораздо проще успокоить ребёнка самой, рассказывала Эми. Очень тяжело слышать, как плачет твоя дочка, которую муж, не имеющий возможности дать ей грудь, отчаянно и порой неуклюже пытается унять. Но Дэвид настаивал на том, что не следует всякий раз отдавать плачущего ребёнка мне. Надо дать ему возможность укачать её, пусть даже это займёт больше времени. Поначалу это было сложно, но в долгосрочной перспективе оказалось правильным решением. Дочка поняла, что папочка способен позаботиться о ней не хуже, чем мамочка. Я уверена, главное решение, которое принимает женщина в отношении своей карьеры, заключается в том, будет ли у неё постоянный на всю жизнь партнёр и что это будет за человек. Я не знаю ни одной женщины, добившейся руководящей должности, чей партнёр полностью, действительно полностью не поддерживал бы её карьерных устремлений. Исключения не бывает. В противовес всеобщей убеждённости в том, что лишь незамужняя женщина способна выбиться в начальнике, у большинства женщин, занимающих лидирующие позиции в бизнесе, есть постоянные партнёры. Из 28 женщин-генеральных директоров компаний, входящих в список Fortune 500, 26 замужем, одна разведена и лишь одна никогда не состояла в браке. Многие из этих женщин утверждают, что никогда не смогли бы добиться успеха без поддержки мужей, которые помогали им заботиться о детях, брали на себя часть обязанностей по дому и были готовы к переездам. Неудивительно, что недостаток супружеской поддержки влияет на карьеру отресательно. В исследовании, проведённом в 2007 году и посвящённом женщинам, которые получили хорошее образование и впоследствии оставили работу, 60% респондентов назвали мнение мужа основным фактором, повлиявшим на их решение. В качестве причин для ухода с работы они особенно отмечали недостаточное участие мужей в заботе о детях и других домашних делах, а также их склонность ожидать, что при необходимости именно жена должна пожертвовать своей карьерой. Неудивительно, что когда профессора Гарвардской школы бизнеса Роуз Баткантер в ходе конференции спросили, что могут сделать мужчины для развития женского лидерства, она ответила: "Заняться стиркой". Задачи вроде стирки, покупки продуктов, уборки, приготовления еды приземлённые, но необходимые, и, как правило, они ложатся на плечи женщин. В январе 2012 года я получила письмо от Рут Чанг, доктора и матери двоих маленьких детей. Она увидела моё выступление на конференции TED. Ей предложили новую работу, заключавшуюся в том, чтобы следить за работой 75 врачей в пяти клиниках. Её первым порывом было отказаться, поскольку она переживала, что не сможет справиться с такими обязанностями и заботой о семье. Но затем её охватили сомнения, и в этот момент доктор Чанг написала мне: "Я услышала, как вы говорите: "Займите своё место за столом", и поняла, что должна принять предложение. Тем же вечером я заявила мужу, что собираюсь согласиться на эту работу, и выдала ему список покупок. Разделив с супругом повседневные заботы, вы можете принципиально изменить жизнь к лучшему. В моей жизни семья и карьера оказались неразрывно сплетены. В первый год нашего родительства мы поняли, что попытки устроить две карьеры, разрываясь при этом между двумя городами, не лучший вариант для счастливой семейной жизни. Необходимо было что-то менять. Но ну что? Я обожал свою работу в Google, да и считал, что будет нечестно бросить свою команду в Лос-Анджелесе. Мы с трудом пережили ещё один год постоянных разъездов, который, разумеется, не был наполнен безоблачным супружеским счастьем. К этому моменту Дейв уже был готов покинуть Яху. Поиск работы он ограничил районом Сан-Франциско, что было серьёзной жертвой с его стороны. Ведь большая часть его профессиональных интересов и связей осталась в Лос-Анджелесе. В конечном итоге он занял пост генерального директора в Sarva Imanki, получив возможность переместить штаб-квартиру компании из Портленда на север Калифорнии. Тем не менее, оказавшись в одном городе, мы были вынуждены потратить ещё немало времени на то, чтобы скоординировать все наши рабочие графики. Хотя мы с Дэйвом к счастью могли позволить себе организовать высокопрофессиональный уход за ребёнком, нам всё же предстояло принять ряд трудных и болезненных решений, касающихся того, сколько времени работа требует от нас проводить вне дома и кто должен взять на себя оставшиеся дела. В начале каждой недели мы садимся и вместе решаем, кто в какой день отвозит детей в школу. Оба мы стараемся по возможности приходить домой к ужину. Во время ужина мы всей семьёй садимся за стол и по очереди рассказываем о худшем и лучшем событиях, случившихся с каждым из нас. Лично для меня обычно лучшее событие дня это ужин с семьёй, хотя о родных я об этом не говорю. Если мне или Дэйву предстоит командировка, другой старается организовать свои дела так, чтобы в это время быть дома. В выходные я стараюсь заниматься исключительно детьми, хотя не знаю, что я порой могу улезнуть с футбольного поля, чтобы быстренько отправить пару электронных писем. Как и любой брак, наш требует постоянной работы. Мы с Дэйвом оба набили немало шишек, пытаясь разделить супружескую ответственность, хотя бы приблизительно поровну. Приложив массу усилий, потратив бесчисленные часы на обсуждения, мы стали партнёрами не только во всём, что делаем, но и во всём, за что отвечаем. Каждый из нас должен сам убедиться в том, что сделано всё необходимое. При этом распределение домашних обязанностей в нашей семье весьма традиционно. Дейв оплачивает счета, занимается финансами и отвечает за то, чтобы работала техника. Я составляю графики детских занятий, покупаю продукты и планирую вечеринки ко дням рождения. Однако меня беспокоит это классическое межполовое разделение труда. Быть может, я остаюсь в плену стереотипов, используя привычные схемы? Но я в самом деле предпочитаю устраивать вечеринку в стиле Доры и Следователя, а не оплачивать счёт за страховку. Примечание: Дора и Следователь герои непопулярного американского мультсериала. Конец примечания. А Дэйву проще наоборот заниматься счетами. Поэтому в нашем случае такое распределение обязанностей отлично работает. Правда, чтобы поддерживать это неустойчивое равновесие, требуется постоянное общение, честность и умение прощать. Мы никогда не распределяем работу строго поровну в каждый конкретный момент времени. Идеального равенства сложно достичь и ещё труднее его поддерживать, так что мы позволяем маятнику свободно раскачиваться туда-сюда. В ближайшие годы нам, вероятно, станет сложнее поддерживать необходимый баланс. Наши дети ещё малы и рано ложатся спать, так что по вечерам у меня остаётся много времени для работы, и я даже успеваю посмотреть то, что Дэев называет отвратительным телевидением. Но дети растут, и нам придётся к этому приспосабливаться. Многие мои друзья говорят, что на подростков родителям приходится тратить заметно больше времени. Каждый возраст несёт с собой свои трудности. К счастью, у меня есть Дейв, вместе с которым я могу их преодолеть. Он лучший в мире муж, хотя, конечно, напрасно считает отвратительными мои любимые телешоу. Иметь рядом столь надёжного человека, как Дейв, величайшая удача. Как правило, мы считаем, что женщины должны быть заботливыми, но от мужчин ничего подобного не требуем. Мой брат Дэвид как-то рассказал мне, как один его коллега похвалялся тем, что отправился играть в футбол в тот самый день, когда родился его первый ребёнок. К чести Дэвида, он не стал улыбаться и поодакивать, а объяснил хвастуну, что в таком поступке нет ничего, чем можно было бы гордиться. Это мнение следует озвучивать как можно чаще на футбольных площадках, на рабочих местах и в семьях. Перед глазами моего брата всегда был прекрасный пример нашего отца. любящего и заботливого. Как и большинство мужчин его поколения, Осип очень мало занимался домашними делами, но в отличие от большинства из них, он с огромным удовольствием менял своим детям подгузники и купал их в ванночке. Каждый вечер он приходил домой к ужину, ведь его работа офтальмолога не предусматривала командировок и редко требовала срочных выездов к пациентам. Он тренировал спортивные команды, в которых занимались мои брат и сестра. И с радостью тренировал бы мою, если бы я была хоть сколько-нибудь спортивной. Зато мне он регулярно помогал делать домашние задания и был моим самым горячим болельщиком, когда я участвовала в конкурсах ораторов. Исследования, проведённые в самых разных странах мира, доказывают, что участие отца в воспитании детей чрезвычайно полезно для них. В течение последних 40 лет учёные постоянно доказывают, что дети, у которых есть любящие отцы, активно участвующие в их воспитании, демонстрируют более высокий уровень психологического благополучия и познавательных способностей. Даже если отец просто участвует в рутинной работе по уходу за ребёнком, его дети впоследствии имеют более высокий уровень образования, лучше зарабатывают и реже совершают правонарушения. Кроме того, такие дети отличаются большей чуткостью и лучше адаптируются в обществе. Эти данные справедливы для всех детей, вне зависимости от того, к какой социальной группе относится семья, каков её уровень дохода и даже от того, насколько активно участвует в воспитании ребёнка мать. Мы все должны как можно активнее побуждать мужчин уделять больше времени своим семьям. К сожалению, в США традиционные гендерные роли не только поддерживаются отдельными людьми, но и подкрепляются государственной политикой в области занятости. Я горжусь тем, что ещё до моего прихода в Facebook компания предлагала одинаковые по продолжительности отпуска как матерям, так и отцам новорождённых. Однако большинство американских компаний дают гораздо более продолжительный отпуск по уходу за детьми матерям И кроме того, мужчины гораздо реже берут продолжительный отпуск по семейным обстоятельствам. В США лишь в пяти штатах работникам компаний предлагается финансовое возмещение в период ухода за новорождённым, что само по себе является серьёзной проблемой. При этом в трёх из этих штатов оно полагается лишь матерям и называется пособием по нетрудоспособности в связи с беременностью. Таким образом, лишь два штата предлагают в подобных случаях оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, который может использовать не только мать, но и отец. В целом, отцы берут крайне короткий отпуск при рождении ребёнка. Изучение корпоративного сектора показывает, что большинство из них уходят лишь в недельный или даже ещё более короткий отпуск, а этого времени едва ли достаточно, чтобы начать заниматься ребёнком на равных с женой. И хотя в большинстве стран Евросоюза закон устанавливает равное право обоих родителей на оплачиваемый отпуск при рождении ребёнка, в большинстве из них он гораздо более продолжительный для матерей, нежели для отцов. А в России закон устанавливает продолжительный с текретного отпуска для матери в 3 года, при этом полностью оплачивается он только 140 календарных дней, тогда как отцы вовсе лишены подобной привилегии. Но даже в тех случаях, когда для поддержки семей компания предлагает такие льготы, как отпуск по уходу за ребёнком для отцов или сокращённый рабочий день, и женщины, и мужчины часто опасаются, что, воспользовавшись преимуществами подобных программ, они будут выглядеть в глазах работодателя нелояльными сотрудниками. И не зря, работникам, пользующимся подобными льготами, могут значительно урезать зарплату, отказать в продвижении по службе или вовсе счесть их бесперспективными. И мужчинам, и женщинам на работе грозит наказание, если они считают семью наиболее важным в своей жизни. Однако мужчинам зачастую приходится расплачиваться дороже. Когда мужчина берёт отпуск или просто уходит с работы пораньше, чтобы ухаживать за больным ребёнком, это грозит ему насмешками окружающих, тем, что его труд будет оцениваться незаслуженно низко, наконец, тем, что он может лишиться шансов на повышение зарплаты или продвижение по службе. Отцы, желающие бросить работу и посвятить себя заботе о детях, могут столкнуться с мучной негативной реакцией социума. На сегодня в США отцы составляют лишь 4% от числа родителей, занятых исключительно домашней работой. И многие говорят о том, что зачастую это ведёт к их социальной изоляции. Мой друг Питер Нун несколько лет был отцом-домохозяином, и хотя все вокруг громкогласно утверждали, что уважают его выбор, Он ощущал, что соседи не слишком-то стремятся общаться с ним. Видя его сидящим на детской площадке или на занятиях для малышей с не слишком тактичным названием "Я и мама", незнакомые люди поглядывали на него с подозрением. Приветливые отношения, столь легко возникшие между женщинами, на него отнюдь не распространялись. Вновь и вновь он сталкивался с напоминаниями о том, что не соответствует социальной норме. Гендерные стереотипы живучи за счёт того, что они сами себя поддерживают. Всеобщая уверенность в том, что для матери семья всегда будет на первом месте, мешает женщинам реализоваться в профессии, поскольку работодатели не верят в их способность проявить нужную степень преданности работе. Для мужчин верно обратное, все ждут, что карьера всегда будет для них важнее семьи. Мы оцениваем мужчин в основном по их профессиональным успехам. тем самым сигнализируя им, что личных достижений недостаточно, чтобы их высоко ценили, и чтобы сами они имели право быть довольными собой. Подобная установка приводит к появлению шутников, которые хвастаются на футбольной площадке тем, что бросили только-только родившую жену с их общим малышом в больничной палате и отправились погонять мяч. Гендерные проблемы усугубляются ещё и тем, что достижения мужчин зачастую оцениваются не сами по себе, а в сравнении с успехами их жён. Образ счастливой пары до сих пор подразумевает, что мужчина в ней должен быть профессионально более успешен, чем его спутница. Обратная ситуация воспринимается как угроза брака. Люди часто отводят меня в сторонку и спрашивают с сочувствием в голосе: "Ну, как там Дейв? Он не очень переживает из-за всех твоих" Тут они переходят на шёпот успехов. К счастью, Дэев гораздо более уверен в себе, нежели я. И с учётом его собственных профессиональных достижений, он легко пропускает подобные комментарии мимо ушей. Но мужчин, которым приходится учиться этому искусству, становится всё больше, поскольку сегодня в США почти 30% работающих жён зарабатывают больше мужей, а самая распространённая в странах ОЭС стала семейная модель, где оба супруга зарабатывают одинаково. В России женщины также вносят в семейный бюджет до 50% средств. И поскольку эти цифры постоянно растут, со временем я надеюсь, шепчущие доброжелатели замолчат. Мы с Дэйвом можем смеяться над переживаниями окружающих по поводу его, как они полагают, страдающего чувства собственного достоинства, но для многих женщин это совсем не повод для смеха. Они без того вынуждены преодолевать многочисленные барьеры на пути к профессиональному успеху. Если им придётся беспокоиться ещё и о том, чтобы их достижения не оскорбили их мужей, то как мы можем надеяться построить общество, в котором все будут равны? Я советую женщинам, ищущим надёжного партнёра, встречаться с кем угодно. С плохими парнями, клёвыми парнями, парнями, которые боятся серьёзных отношений, даже с полными психами, но не надо выходить за них замуж. То, что делает плохого парня сексуально притягательным, не превратит его в хорошего супруга. Когда придёт пора ведь семейное гнездо, найдите того, кто стремится к равному партнёрству. Человек, который полагает, что женщина должна быть тёмной, настолько амбициозной. Человек, который ценит честность и не отказывается, а ещё лучше стремится выполнять свою долю работ по дому. Такие мужчины существуют, и поверьте мне, со временем именно они оказываются самыми сексуальными. Если не верите, полистайте восхитительную маленькую книжечку под названием Порно для женщин. Там есть картинка, где мужчина моет кухню и заявляет: "Я предпочитаю делать это до того, как меня просят". А на другой иллюстрации мужчина поднимается с постели среди ночи со словами: "Дедка плачет, я ею займусь". Кристина Салин, руководитель подразделения по работе с медиа и интернет-проектами инвестиционной корпорации Fidelity, рассказывала мне, что встречаясь с мужчинами, всегда задумывалась о том, насколько тот или иной ухажёр готов поддерживать её в карьерных устремлениях. Чтобы оценить это, она разработала специальный тест. В последнюю минуту она отменяла свидания, объясняя, что у неё возник конфликт на работе. и внимательно следила за реакцией парня. Если он относился к проблеме с пониманием и просто переносил встречу, а она готова была продолжать отношения, решив, что отношениям пора переходить на следующий уровень, она проводила следующий тест. В конце 90-х она работала в бурно развивающейся компании, и потому вполне логичным было пригласить бойфренда навестить её на выходные в Сан-Паулу. Это был отличный способ оценить, готов ли он перестраивать свой график в зависимости от её собственного расписания. Ее усилия не пропали даром, она встретила своего мистера совершенства, и они счастливо женаты вот уже 14 лет. Ее муж Дэниел не только полностью поддерживает ее в желании работать, но и взял на себя основную работу по уходу за их двумя детьми. «Но даже после того, как вы найдете подходящего парня или девушку, не забывайте, вашему союзу еще только предстоит сложиться». Мама научила меня быть особенно внимательной в распределении ролей в самом начале отношений. Хотя в нашей семье основная часть домашней работы лежала на матери, отец всегда полысосил пол после ужина. Ей никогда не приходилось уговаривать его сделать это. С первого дня их совместной жизни это была исключительно его обязанность. В начале романтической связи женщина часто рвётся показать себя идеальной подругой. Она по собственной инициативе готовит еду и с радостью выполняет просьбы своего милого. И вот бац, мы уже возвращаемся в 1955 год. Если отношения с самого начала строятся на неравенстве, когда, вернее, если у пары появятся дети, оно только усилится. Поэтому используйте начальную фазу отношений, чтобы договориться о распределении обязанностей. Именно об этом напоминает нам диалог, написанный Норой Эфрон для фильма Когда Гарри встретил Салли. Гарри: Когда ты подвозишь кого-то в аэропорт, это явно начало отношений. Именно поэтому в начале отношений я никого не подвожу в аэропорт. Салли: Почему? Гарри: Потому что время идёт, ситуация меняется, и однажды ты перестаёшь подвозить этого человека в аэропорт. А я не хочу, чтобы кто-то меня спрашивал, почему же ты перестал подвозить меня в аэропорт. Если вы хотите равного партнёрства, договоритесь об этом с самого начала. Несколько лет назад Марк Цукерберг и его тогдашняя подруга, а теперь жена Приссила Чан, сделали пожертвование на развитие системы государственных школ в Нью-Арке, штат Нью-Джерси, и искали человека, который мог бы управлять их благотворительным фондом. Я порекомендовал на эту должность Джен Холлеран. Обладавши обширными знаниями и опытом в области школьной реформы. На тот момент у неё на руках были 14-месячные близнецы, из-за которых она вынуждена была на 2/3 сократить своё рабочее время. Её муж Энди, детский психиатр, тоже занимался детьми, когда бывал дома. Но после того, как Джен снизила свою профессиональную нагрузку, на неё свалилась вся домашняя работа. Ей приходилось ездить по различным поручениям, платить по счетам, готовить, планировать семейные дела, Получив предложение от Марка и при всей её джен поначалу сомневалась в том, что сможет сломать устоявшийся быт, согласившись на работу с полной занятостью и частыми командировками. Я всячески убеждала её изменить отношение в семье в удобном ей направлении, утверждая, что чем раньше она это сделает, тем лучше. Джен помнит, как я говорила ей: "Если ты хочешь равного партнёрства, начинать надо сейчас". Джен и Энди обсудили предложение Марка и решили, что ей следует принять его, поскольку оно открывало перед Джен большие возможности. Кто же займётся домашними делами? Энди, он изменил свой рабочий график таким образом, чтобы иметь возможность оставаться с мальчиками по утрам и вечерам, а во время командировок Джен и на более долгое время. Сейчас он сам платит по счетам и занимается домашними закупками, за которые раньше отвечала она. Он чаще готовит и убирается, знает все подробности графика членов семьи и доволен тем, что половину времени именно он отвечает за всё, что происходит в доме. Через полтора года после того, как Дженн вышла на новую работу, Энди признался мне, что обожает проводить время наедине с детьми и счастлив, что играть теперь гораздо более значительную роль в их жизни. Джен любит свою работу и рада, что теперь их с Сэнди семья стала союзом равных. Теперь моё время ценится так же высоко, как и его, призналась не она. В итоге мы оба стали счастливее. Результаты научных исследований подтверждают мнение Джен, доказывая, что равенство между партнёрами обеспечивает более счастливые семейные отношения. Когда мужья берут на себя больше домашних дел, жёны реже впадают в депрессию. Конфликт между супругами становится меньше, а удовлетворенность совместной жизнью больше. Пары, в которых женщина работает вне дома и вносит свою долю в семейный бюджет, реже расстаются. По статистике, если жена обеспечивает половину семейного дохода, а муж выполняет половину работ по дому, риск развода снижается примерно наполовину. У мужчин участие в заботе о детях способствует развитию терпения, способности к сопереживанию и умения приспосабливаться к обстоятельствам. качество, которые всегда идут на пользу отношениям. Если женщина сама зарабатывает деньги, это делает более весомым её мнение при решении семейных вопросов, обеспечивает защиту в случае развода и служит страховкой в старости, поскольку жёны часто переживают своих мужей. Кроме этого, и это может стать для многих лучшей мотивацией, пары, которые делят обязанности по дому, чаще занимаются сексом. Как ни странно, это звучит, быть может, помыть посуду – лучший способ для мужа добиться благосклонности от собственной супруги. Но если мать не работает, то время, которое она проводит дома в течение дня, должно считаться работой, потому что так оно и есть – расти детей не менее напряженный и ответственный труд, чем любая оплачиваемая работа. Если мать вынуждена вкалывать далеко за полночь, в то время как ее супруг, приходя домой с работы, отдыхает после дневных трудов – Это несправедливо. Когда отец приходит домой, он должен брать на себя занятия с ребёнком и работу по дому. Кроме того, работающие отцы весь день общаются со взрослыми людьми, тогда как мать сидит дома к вечеру зачастую чувствует себя истосковавшейся по взрослым разговорам. Я знакома с женщиной, которая бросила карьеру юристки и стала мамой-домохозяйкой. Она всегда заставляла своего мужа, работавшего сценаристом на телевидении, придя домой, первым делом спросить её, как прошёл день. Лишь получив ответ, он мог начать рассказывать ей о своих делах. Равное партнёрство в семье не только приносит пользу сегодняшним парам, но и готовит почву для жизни следующего поколения. Сегодня обстановка на рабочих местах меняется к лучшему, значительно быстрее, чем в семьях. Отчасти потому, что мы начинаем работать уже став взрослыми, и каждое поколение придаёт новую динамику процессу развития. Но свой дом мы обустраиваем во многом руководствуясь представлениями, усвоенными в детстве. Моё поколение выросло, наблюдая, как матери заботились о детях и работали по дому, в то время как отцы зарабатывали деньги. Мы легко, слишком легко увязаем в той же схеме отношений. Не приходится удивляться тому, что женатый и ведущий общее хозяйство с женой мужчина, чья мать, пока он рос, ходила на работу, став взрослым, берет на себя большую долю обязанностей по дому, нежели остальные мужчины. Чем скорее мы вырвемся из порочного круга стереотипов, тем раньше достигнем равенства». Одна из причин, позволивших Дэеву стать прекрасным партнёром, заключается в том, что когда он рос, перед его глазами всё время был замечательный пример его отец. Увы, мне не довелось познакомиться с папой Дэева, Мелом. Он умер раньше, чем я вошла в их семью. Мел без сомнения был человеком опередившим своё время. Мать Мела работала бок о бок с его отцом, управляя семейным продуктовым магазинчиком. Так что, взрослея, Мел как нечто естественное воспринял идею равенства мужчин и женщин. Что в те года было весьма необычно. Ещё не будучи женат, Мэл заинтересовался движением за права женщин и прочёл книгу Бэтти Фриден "Тайна женственности". Именно он познакомил свою жену и маму Дэвы Поло с этой книгой, которая в 60-х дала импульс феминистскому движению. Он поддержал Поло, когда она создала и возглавила PASSR национальную некоммерческую организацию, оказывающую помощь детям с ограниченными возможностями. Будучи преподавателем права, Мэл часто вёл занятия до позднего вечера. Поскольку он хотел, чтобы вся семья хотя бы раз в день вместе собиралась за столом, он решил, что лучше всего делать это за завтраком, и всегда готовил завтраки сам, подавая к ним собственноручно выжатый свежий апельсиновый сок. Более равное распределение обязанностей между родителями помогает следующему поколению усвоить лучшую модель отношений. От множества женщин мне приходилось слышать одни и те же жалобы. Они очень хотели бы, чтобы муж активнее помогал им заниматься с детьми. Но поскольку дети уже через пару-тройку лет пойдут в школу, они не хотят тратить силы на борьбу ради изменения ситуации. На мой взгляд, ради изменения неприятной для себя ситуации стоит бороться в любом случае. Кроме того, я полагаю, что эти женщины столкнутся с такой же ситуацией, когда придёт время заботиться о стареющих родителях. По статистике, женщины тратят вдвое больше времени и сил на уход за пожилыми родителями, не только своими, но и супруга. Это ещё одно бремя, которое должно быть по-честному поделено между партнёрами. И это честное распределение обязанностей должны наблюдать дети, чтобы их поколение смогло последовать этому примеру. В 2012 году Глория с Тайном давала интервью о Пре Уинфре. Глория вновь и вновь повторяла, что в собственном доме женщины реже сталкиваются с достижениями прогресса, чем на рабочем месте, поясняя – Мы уже знаем, что женщина способна справиться с мужской работой, но пока не догадываемся, что мужчины в состоянии справиться с женской. Лично я верю, что справиться с женской работой мужчинам вполне по силам, и мы должны чаще давать им возможность доказать это. Эта революция происходит в каждой отдельно взятой семье. Хорошая новость заключается в том, что молодые мужчины с большей готовностью становятся равными партнёрами для своих подруг, чем представители предыдущих поколений. Исследование, в рамках которых участников просили обозначить, насколько важны для них те или иные характеристики работы, показало, Мужчины в возрасте за 40 чаще всего считали наиболее важным, чтобы работа ставила передо мной трудные задачи, тогда как 20-30-летние с большей охотой выбрали бы работу, на которой график позволил бы проводить больше времени с семьей. Если эти мужчины, становясь старше, сохранят те же приоритеты, значит, нас ожидают значительные перемены к лучшему. Замечательные способные на серьезные чувства мужчины здесь рядом с нами. И чем больше женщины будут ценить в своих партнёрах доброту и способность поддержать свою подругу, тем чаще мужчины будут демонстрировать эти качества, Кристина Салин, моя подруга, придумавшая тест для проверки ухажёров, рассказала. Её сын заявил, что когда вырастет, хотел бы ухаживать за своими детьми, как папа. Они с мужем были в восторге от этих слов. Мальчики должны чаще наблюдать подобные модели поведения, чтобы получить возможность сделать свой выбор в будущем. Чем больше женщин будет с увлечением отдавать в карьере, тем больше мужчинам нужно будет тратить сил на заботу о своих семьях. Мы должны вдохновлять мужчин на то, чтобы они демонстрировали больше амбиций в стенах собственного дома. Нужно, чтобы мужчины чаще занимали своё место за столом, за кухонным столом.